Глава тринадцатая. Полторы недели до начала занятий прошли как-то слишком быстро. Мы с парнями успели не только хорошо подзаработать на выступлениях в ресторации Берты, но и хорошенько отдохнуть и даже придумать и разучить несколько новых номеров. В том цейтноте, в котором я находилась последний месяц перед экзаменами, это было почти невозможно. А еще мы усиленно готовились к балу. Как объяснили мне ребята, подобное приглашение – настоящая удача. Ведь это не простой местечковый бал, а мероприятие, на котором иногда бывают даже особы королевской крови. А так как в этом году к нам приехали драконы, то нет никаких сомнений, что в Академии стоит ждать высокопоставленных гостей. В общем, это совершенно другой уровень известности. Я не знала, хорошо это для меня лично или не очень, но не собиралась ударить в грязь лицом. К тому же за время активного использования своей необычной магии я заметила, что могу пользоваться ею уже дольше. То есть меня хватает на полноценные пять песен. Новыми нарядами мы тоже озаботились, хотя друзьям в этом вопросе было гораздо проще. Заказали новые маски и красавцы. А вот мне пришлось изрядно потратиться на новый сценический костюм. Но парни и тут не оставили меня на произвол судьбы и помогли деньгами, хотя я после выступления и получаю больше, чем они. Всё-таки от того, как я выгляжу на сцене, очень многое зависит, и они это прекрасно понимают. Но всё хорошее заканчивается. Закончились и зимние каникулы. За всеми треволнениями последних недель я почти забыла, что совсем скоро должна пройти инициацию. И, признаться, сильно волновалась, потому что так ничего и не нашла о своём случае и совершенно не представляла, чего мне ждать. Как инициация подействует на мою вторую магию? Не войдут ли они в какой-нибудь резонанс? И не разорвёт ли этот резонанс меня на тысячи маленьких аль? В общем, временами на меня накатывало, и было реально страшно. Утешало одно. Инициация будет после бала, и выступить на нём я смогу без каких-либо сюрпризов. «Драконы! Да, они приехали!» Резко отворившаяся дверь сбила меня с мысли. На пороге в картинной позе застыла Сьюки. А потом, будто очнувшись, прошла в комнату. «Я до конца не верила, что они приедут, а тут только что сама увидела!» Восторженно щебетала она. «И тебе здравствуй!» — вклинилась я в нескончаемый, полный восхищение монолог. «Все же я ее после каникул первый раз вижу». «А?» — казалось, моя фраза ее искренне обескуражила. «Ой, да, конечно, здравствуй!» — и тут же. «Ты представляешь!» Они все такие брутальные, красивые. А ты видела их волосы? Говорят, что их цвет полностью соответствует цвету их дракона. Я даже с синими волосами видела и алыми. А интересно, зелеными у них тоже есть? Я не успела рассмотреть. М да, Видимо, Сьюки, правда, впечатлена сверх меры. Распываливает все это на меня с такой скоростью. Я и раньше замечала за ней такую привычку. но сегодня она прямо в ударе. Обычно мне без труда удавалось переводить это щебетание в разряд фонового шума, но сегодня от чего-то не выходило. Перед глазами то и дело вставал тот наглый дракон, который посмел заявить, что я за ним бегаю. Нет, я не спорю, он вполне себе ничего, и глаза темные, в которые хочется заглянуть, и черты лица резкие, но правильные, нос с небольшой горбинкой, который добавляет ему мужественности и искрребленные в улыбки кубы. Тифу на тебя алевтина спицена, дала я себе мысленный подзатыльник. Что то уже повелась на таких загадочных и необычных драконов, о которых читала только в книжках: Ага, вот он твой герой, цельный дракон! Только вот ты сейчас отнюдь не красавица! И даже не графиня или герцогиня. А непонятная девица с внешностью не самой симпатичной коплинши. А потому пусть эти драконы идут лесом. Потому как нечего сбивать девушку с намеченного курса и хватать её за потаённые струны души. Ничего хорошего от подобного увлечения всё равно ждать не стоит. Морда кирпичом, хвост пистолетом. Вот наш девиз на ближайшее будущее. «Да, тигра!» Закончила я свой мысленный спич вслух и прижала котика к себе посильнее. «О, девчонки, вы уже здесь!» Постучавшись и тут же, просовывая голову в дверь, радостно улыбаясь, заявился Грек. «Ага, давно не виделись!» Закатила глаза Сивки. Она явно была раздражена, что ее прервали в самый эпичный момент перечисления достоинств встретившихся ей драконов. «Полчаса назад расстались». «Это мы с тобой полчаса назад расстались, а Алю я больше двух недель не видел. Привет, подруга!» И положил передо мной большую коробку шоколадных конфет, сделанных на заказ. «С праздником годового круга тебя!» «Спасибо!» — обрадовалась я шоколаду. «Он здесь очень дорог». и у меня не всегда поднималась рука тратить на него свои финансы, хотя я его очень люблю. Очередной пряник порадовал бы меня гораздо меньше. Вот, мне и самому этот обычай уже поперёк горла. Почему именно пряники, если есть столько других вкусных вещей? Улыбался парень, явно довольный, что мне понравился его подарок. Я смутилась. «Ну...» Но... «Теперь даже и не знаю, отдавать тебе заготовленное угощение или нет». «Отдавай!» — тут же заявил он и, склонившись к самому уху, проговорил. «Твой пряник я точно съем». Я немного отодвинулась и с удивлением на него посмотрела. Тигр тоже воззрился на парня с явным вопросом в глазах. Создавалось такое впечатление, что Грег вздумал со мной флиртовать». «Да ну, бред! Просто еще не отошел от многочисленных праздничных балов и вечеринок, на которых такое поведение вполне нормально. Ну, тогда держи». И я достала из шкафчика под столом заготовленные подарки. «Сьюки, а это тебе!» – протянула пряник и ей. Девушка была так удивлена, что не сразу среагировала. «А я что? Я с ней в одной комнате уже вон сколько живу!» И соседкой она оказалась неплохой. Со своими тараканами и закидонами, конечно, но всё же. «Спасибо. Аль, пошли прогуляемся!» Махнул головой на выход парень. По его заговорщицкому виду я поняла, что он хочет мне рассказать что-то важное. А потому ссадила тигра на кровать и направилась за ним. «Я разговаривал с отцом насчёт твоих необычных способностей, и он подтвердил, что это именно драконья магия», — огорошил меня парень сразу же, как мы оказались в более или менее угромном месте. «Представляешь, ты и правда наполовину или на четверть дракон. Более дальнее кровное родство уже не даёт таких способностей». «Обалдеть! Ага! Я специально попросила друга поговорить с его отцом о моих способностях». Разумеется, взяв обещание, никому об этом не рассказывать. Была бы моя воля, я бы настояла на клятве. Но это слишком серьёзная вещь, чтобы такой человек, как граф Ламорский, решил её давать незнакомой девчонке. Да и не такая это простая вещь, клятва. Если давать её каждому встречному, то скоро и рта раскрыть не сможешь, чтобы не навлечь на себя какой-нибудь беды. Оставалось только надеяться, что он и правда сохранит все в тайне. А насчет инициации он тебе ничего не рассказывал. Поинтересовалась она болевшим и даже затаила дыхание. Рассказывал. Этот интриган взял паузу, после чего полным трагизма голосом произнес: «У тебя все будет. У меня душа в пятки ушла, а стук сердца начал отдаваться в ушах». «Хорошо!» — и улыбнулся, демонстрируя своё отличное настроение. Я же в этот момент готова была убивать. Видимо, что-то прочитав в моём взгляде, он сделал шаг назад. Но это не спасло его от моих, хоть и небольших, но от души бьющих кулаков. «Грег, дурак ты этакий!» Била я его куда придётся, а он только и делал, что пытался прикрыться, с явным удивлением поглядывая на меня. «Я уже бог знает, что успела надумать, а ты... ты...» И неожиданно даже для себя расплакалась. «Я ведь и правда успела себя сильно накрутить, загоняя возрастающее беспокойство вглубь сознания. Я слишком мало знала о магии, а то, что успела почерпнуть в книгах о полукровках, подчас совсем не воодушевляла». Вернее, там писалось, что в таком индивиде просыпается или один вид магии, или у него еще в детстве, во избежании различных эксцессов, блокируется другой. И если придется заблокировать мою человеческую магию, я не смогу осуществить свой план по досрочному возвращению домой, к маме, о которой безумно волновалась. А если драконью... Из души придется вырвать нечто крайне важное, то, что уже является частью меня. Опять же, про драконов в этих книгах ничего не было, и я глупо надеялась на чудо. Делиться же своими страхами с преподавателями Академии не торопилась, а потому успела много чего разного по этому поводу надумать. И сейчас внутреннее напряжение выходило из меня слезами». «Аль!» — растерянно кудахтал надо мной грек: «Ну, Аля, прости, дурака, а... Я ведь не подумал, что ты так переживаешь». Несмотря на мое нежелание подпускать его к себе, он умудрился меня приобнять и даже погладить по голове. Наконец, я немного успокоилась, а он протянул платок. Самый настоящий, с вышитыми в уголке инициалами. «Спасибо!» Я смущенно высморкалась и вытерла глаза. Плакала вовсе не аристократически. И от слез мое лицо раскраснилось, а и без того большой нос припух. Иллюзия гибко реагировала на изменения организма. «Прости меня!» — в который раз уже гораздо серьезнее попросил Грег. «Да чего уж там!» — я смущенно прятала лицо. «Так что конкретно сказал твой отец?» Он сказал, что драконьи-полукровки отличаются от остальных. С явным желанием загладить свой промах начал он рассказывать. «И раз уж проснулись оба вида магии, то твоя человеческая не должна войти в резонанс с драконьей. Они как бы существуют в отдельных плоскостях. Ведь что такое вторая ипостась дракона? Это животное, которое существует в некоем ином измерении». Как уж это соотносится с одним разумом на двоих, которые формируют одну личность, мне понять так не удалось. Но факт остаётся фактом. Их магия как бы приходит с того параллельного измерения и никак не влияет на другую магию, если она имеется. Но отец сказал, что такая дуальность крайне редка. Он и об этом только потому, что ему однажды рассказали, что если уж дракон сходится с человеком, то, скорее всего, у них родится ребёнок, обделённый магией. Там, как я понял, не хватает какой-то эмоциональной составляющей. Любви, что ли? Даже перестала я шмыгать носом. Ну, что-то вроде того. Не зря же у них есть такое понятие, как истинная пара. Только в таких союзах рождаются по-настоящему сильные драконы. Но такое встречается редко. Слишком многое у них там чего-то должно совпасть. Короче, я не в курсе, резюмировал он. Так при тут двойная магия? Так и не поняла я до конца, куда он все это время клонил. А, ну получается, что если у дракона и человека получилось такая, как ты, с двумя видами магии, то между ними очень сильные чувства. Как говорят у нас, они должны были быть предначертаны друг другу. А если ты на четверть, дракон, то и между твоими бабушкой и дедушкой тоже должно было быть нечто подобное. В общем, слишком много почти невыполнимых условий. Как-то так. «Тебя послушать, так меня и существовать не должно». Растерянно произнесла я, думая о том, что мои родители должны были очень сильно любить друг друга. Но почему тогда всю свою сознательную жизнь я не помню рядом отца? Что заставило их разойтись, даже не по разным городам или странам, а по разным мирам? Грег погладил меня по спине. Эй, выше нос. Все же хорошо. Да, ты прав, все хорошо. Слабо улыбнулась. «Прости, я, наверное, пойду в комнату. Мне нужно подумать». «Конечно. Давай я тебя провожу». «Не нужно». В полном душевном раздрае, глядя себе под ноги, я вышла из тупичка, в котором мы стояли. Не успела сделать и пяти шагов, как впечаталась в чью-то грудь. «Ой, простите!» Потерла ушибленный лоб и подняла глаза, чтобы встретиться взглядом со знакомыми чёрными омутами. «Оу, ты решила продолжить свои преследования?» Однако конец фразы как-то смазался, потому что он увидел моё заплаканное лицо. И в этот момент Грег вышел следом. «Нет, Аль, я всё же тебя право Запнулся он, потому что увидел нас драконом, а тот вдруг положил руку мне на талию. Я перевела на неё недоуменный взгляд и попыталась отойти, сбрасывая его конечность. «Да где там?» На моей талии появилась вторая рука, зафиксировав меня на месте. И дракон очень серьёзным голосом спросил. «Это он тебя обидел?» Я настолько растерялась, что умудрилась ляпнуть. «Да, то есть нет?» «Так да или нет?» Перевёл он на меня испытывающий взгляд. Крылья его носа трепетали, будто он к чему-то принюхивался. — Да нет! — ответила я, как думала. Дракон опустил голову к плечу и вздёрнул вверх одну бровь, разглядывая меня. — Эй, ты бы отпустил девушку! — послышался из-за спины недовольный голос Грэга. — Девушка сама может меня об этом попросить! — ответил дракон. «Девушка растеряна и хочет уйти в свою комнату», — набучился Грег. «Девушку кто-то обидел и должен понести заслуженное наказание». Я переводила откровенно ошалевший взгляд с одного парня на другого. «Девушка уже во всем разобралась, и кое-кому нужно убрать от нее свои грабли». «Девушка...» — наконец я пришла в себя и, мотнув головой, прервала этот цирк. «Девушка вполне может ответить за себя сама». Я положила свои ладошки поверх рук дракона и оторвала их от своей талии, после чего отступила на шаг. «И вообще, девушка устала и не хочет участвовать в этих глупых разборках». Обошла дракона и направилась куда шла. «Вот скажите, что это вообще сейчас было?» Ум заходит за разум, и я, словно незабвенная Скарлетт О'Хара, сказала себе, что подумаю об этом завтра. Может быть.